Вернулись. Русс сопровождала своего дома на Ложнец вместе с детьми в свой образный детский сад ока-школа, где их по его настоянию целенаправленно обучали грамоте и языку. Он быстро уставал от шумных и непоседливых детей, или бы сам находил себе дело где-то подальше в том же Прогрессово, либо вот так. Собственно, лев я, если честно, до сих пор не определился, куда нам лучше уходить. признался Русь, разливая квас по кружкам с ручками, что также были изготовлены по его заказу. Как это? А как же воля сварога? Бог не указывал мне, куда нам нужно идти. Это мы должны решить сами, своим разумением, ибо он нам не нянька. Строго говоря, он даже не говорил мне, что мы должны именно уйти, просто это единственный выход на спасение. Вот как А что, много вариантов, куда мы можем уйти? Тут как посмотреть. Вот, собственно, сам смотри. Руз, встав, достал из сундука более-менее хорошо выделанную баранью кожу размером в 4 листа формата А4 и развернул её на столе. Лях увидел, что шкуру прошивают разноцветные нити. Что это? Карта. Очень примерная, конечно. Как запомнил из того, что мне было показано. Рус, как мог, перенес то, что помнил на шкуру, стежками ниток нанеся северные и южные границы центральной и восточной Европы, ограниченные реками Рейна на западе и доном на востоке. Обозначив также такие основные реки, как Везер, Эльбу, Одр, Вислу, Неман, Западную Двину и Волхов. Ну и южные реки тоже обозначил Дунай, Днестр, Днепр, Дон плюс Припять. Русу, несмотря на отличное знание географии, всё равно потребовалось несколько раз загонять себя в гипнотический транс, чтобы вспомнить всё более детально. В итоге всё, что он изобразил, хоть немного, но соответствовало действительности и всё равно получилось крайне приближённо, но общее представление давало. А это ты раскрасил что? Ну, тут сам мог бы догадаться. Группы племён Тут фризы, саксы, готы, бавары, лангобарды, египцы, тут гунны с прочими кочуют. Здесь северные славяне, здесь на юге мы. Севернее нас и восточнее северных славян балты, а ещё дальше на восток финно-угры. Ну да. Собственно, у нас по большому счёту три варианта. Первый это пойти к нашим сородичам, смешавшись с ними. Второй занять место балтов. Третий вторгнуться в земли финно-угров. Каждый из вариантов имеет как свои положительные стороны, так и отрицательные. Всё зависит от того, какую долгосрочную цель мы перед собой поставим. Хм. И какие же цели мы можем преследовать, кроме спасения о товар? Самая простая цель относительно без проблем получить землю. тем самым уйти от угрозы гибели и на этой территории также относительно беспроблемно увеличить свою численность. А ты считаешь, что должно быть что-то ещё? Да. Лично я до сих пор не понимаю, почему отец не стал строить нормальный город, хотя видел примеры у рамеев и имел для этого все ресурсы. Вместо этого сидим в земле словно какие-то бурундуки. Кто знает, пожал плечами лех. Может, боги ему этого не дали сделать, зная, что придут враги и нам придётся уходить. А будь у нас город покинуть эту землю было бы гораздо сложнее. Опять всё на богов валит, раздражённо подумал Русь. Так вот, о последнем варианте продолжил он после короткой паузы, чтобы успокоиться и не наговорить лишнего касательно божественной воли и всего прочего с ними связанного. Земля финно-угров хороша только отдалённостью и тишиной, где нам мало кто помешает плодиться и размножаться. Враги малочисленны и слабы. Кроме того, туда не доберётся чума, если сами, конечно, её не перенесём. Но на этом положительные моменты заканчиваются. Всё остальное отрицательное. А именно: там сплошная тайга. Но деревья под посадки можно выкорчёвывать. хотя не уверен, что там успеет вызреть пшеница и прочие злаки. Но что ещё хуже, сейчас там по факту царство мары. Там 9 месяцев в году зима, лютая стужа. Так холодно, что замерзают на лету птицы. Сугробы с человеческий рост, а местами и выше. Брр, передёрнул плечами лех. Как там эти фины угры тогда живут? Вот так вот и живут, выживают. Может, потому до сих пор аборигены малочисленны и слабы, что едва едва свою нынешнюю численность удерживая. И ты хочешь вести нас туда? Не особо, это самый плохой вариант. Можно приспособиться и переждать лишний раз, не привлекая к себе внимания. Лет через 200 с погодой станет немного получше. Но всё это время наш народ по факту продолжит сидеть в земле. Те же города в таких условиях не построить. Да и потом продолжит, ибо привыкнутый к другой жизни фактически знать не будут, ведь контакты с теми же рамеями фактически прекратятся. В то время, как окружающий мир на месте стоять не будет. В итоге мы как народ ослабнем, и как результат, когда потеплее, те другие народы размножатся и пойдут на восток. Нам нечем будет отразить их нашествие, и ситуация, в которой мы оказались сейчас, повторится. Нам придётся бежать ещё дальше на восток. Понятно. Второй вариант, как я понял, балты. Да, противник чуть многочисленнее и сильнее финно-угров. Думаю, нам потребуется от 3 до 5 лет, чтобы их подмять под себя. С кем-то придётся задружиться, плоть до того, что заключить союз, и тебе, как кагану, придётся взять ещё парочку тройку, Жон засмеялся, Рус. Будешь настоящим львом с большим прайдом из самок. Отца в этом деле переплюнешь. Лех на это только страдальчески скривился. Земля у балтов тоже не подарок, продолжил Рус после короткого смеха. Но зима гораздо мягче. Опять же появится выход к морю, а это какая никакая торговля. Плохо то, что открыта дорога для чумы. Ну и враги те же, авары будут время от времени пробовать нас на прочность. Может, оно и к лучшему заметил на это лех. Не даст застояться крови, да и сами сможем при случае совершить рейд. Тоже верно. Проблема лишь в том, что с ресурсами Тем же железом у балтов лишь немногим лучше, чем у финно-угров, одна лишь болотная руда. Продолжай. Первый и самый лучший вариант войти в земли наших сородичей. Но как я вижу, тебе этот вариант очень не нравится. Верно лив? Если с восточными и южными проблема особо не предвидится, они достаточно слабые и малочислены, особенно если мы сами не станем их давить, а наоборот, поможем против их восточных врагов, то конфликт с центральными и северо-западными племенами, занимающими лучшие территории, неизбежен, несмотря на то, что мы родячи. И их там не больше полумиллиона. Земли хватит на всех. Но нет, нет, до да столкнёмся. А это кровь, и эта кровь будет порождать новую кровь. И в то же время ты считаешь этот вариант лучшим. Да, в их земле прекрасный климат. По крайней мере, пшеница возревает, и у них есть необходимые ресурсы. То есть хорошая железная руда и много каменного угля. Хотя без ложки дегтя в бочке меда не обойтись. Тут и западные соседи сильны и дрочливы. Плюс в любой момент вновь может прийти чумовое поветрие, что их, как и нас, лет 5 назад сильно проредило. Да, ты прав. До войны со своими сородичами лучше не доводить, покивал Лех. Хм. Наследник хагана чуть о соловевшим взглядом впирился в карту. Класт составленный, так что какой никакой градус всё же имел и бил по мозгам незаметно, но верно. А что если нам осуществить промежуточный вариант? Это как? А вот сам смотри. Пойдём между балтами и сородичами, а? Для восточных племен мы станем не злом, а спасением, защитив их от балтов. Ну и самих балтов прижмём. В итоге не придётся ссориться с сородичами, установив с ними добрососедские отношения. А там торговля пойдёт, совместные походы, что нас только сблизит. Ну да, северные племена балтов были весьма воинственны, особенно прусы. Да и ятвяги тоже не слабаки. Это южан причерноморские славяне хорошо пощепали. Рус на это мысленно улыбнулся. Леха озвучил тот вариант, к которому он его подводил. Даже не пришлось свои способности задействовать и вкладывать решение в голову. Мог и сам предложить этот оптимальный со всех точек зрения план, но Лех, как никак, будущий каган, и будет хорошо, если он станет считать, что именно он принял такое решение. Опять же, своё решение Лех будет продвигать и отстаивать с гораздо большим рвением и ответственностью, чем чужое. Ты прав, Лех, так и надо поступить, с жаром воскликнул Урус, стараясь не переиграть. С лиц действому не у было ничего. Но лёгкое объяснение зрителя должно сгладить шероховатости его театральной игры. Отец был как никогда прав, когда сделал тебя своим преемником. Уверен, ты в итоге станешь хаганом всех славян. Поистине ты станешь львом. Лёг зарделся от удовольствия. Похоже, что мысль стать хаганом ещё северных славян ему уже приходила. Ох и тщеславен, мысленно с некоторым неодобрением подумал Рус. Чем-то в этом плане Александра Первого напоминает. Тоже с панславянизмом носился. Только у Леха, если подумать, шансы на объединение славян все-таки побольше. Хотя без сильного сопротивления не обойдется. Рус, вспомнив о странных взглядах, что бросал на него лех, решил, пользуясь появившейся редкой возможностью того, что они остались наедине, применить свои способности и покопаться в голове леха. Что называется, оценивает размеры его тараканов и степень их кусачести. Благо, клиент достаточно расслаблен. Подлил к Воскву и во время разговора по составлению возможного маршрута движения Закрутил на верёвочке специально изготовленную для этого дело блестяшку-медиатор. Это какой-то трындец, в некоторой прострации, если не сказать сильнее, подумал Рус после того, как получил ответы на свои вопросы. Тараканы в голове Леха оказались жирными и кусачими. По крайней мере, в перспективе вполне могли сожрать Руса. «И что мне теперь со всем этим делать?» Задавался он вопросом, но ответа не находил. Так как классический вариант «нет человека, нет проблем» тут не подходил. Разве что позже, сильно позже. Но конфликт мог разгореться гораздо раньше, в тот момент, когда Рус не сможет его превентивно купировать. Как все тщеславные люди, Лех страдал повышенной мнительностью. Вся проблема заключалась в том, что он решил, что боги ему отмерили малый срок жизни, иначе бы именно ему открыли будущее. Ну и завидовал брату, что именно его сварок посчитал достойным общения. Страх смерти и зависть гремучий коктейль. И когда он рванёт неизвестно. Собственно, взрыв может произойти в любой момент от одного неосторожного движения. И как сбить Леха с этого настроя, Русь не знал. Ибо не на что переключить с себя фокус его внимания, а он должен быть ещё более значим. Тут только жёсткая ломка разума поможет, подумал он. Беда с этим вариантом в том, что появится заметное изменение в поведении. Ну как это бывает с людьми, что попали в тоталитарную секту, Были люди как люди, а стали болванчики с промытыми мозгами, у которых отключается вообще всяческое критическое мышление. Это такие живые роботы, которые могут действовать автономно в неких условиях, но стоит только параметрам внешней среды измениться, и всё, нужна управляющая команда. А зачем русу каган, который будет по каждому вопросу его дёргать, чтобы спросить совета? Прошёл уж тогда самому стать верховным правителем. Но Русь пришёл к выводу, что оставаться князем ему гораздо выгоднее в плане свободы действия. Так что Олег должен со всей текучкой госуправления и кризисными ситуациями разбираться самостоятельно. Хорошо ли, плохо ли, но сам не дурак всё-таки, что-то знает и умеет. Старшие советники опять же есть. Как раз отцовский к нему постепенно переходит. Русь всё же попробовал во время гипноза сгладить остроту чувств Леха, но главное лекарство ту лишний раз не мелькать у него перед глазами и не напоминать о себе. Почти невозможные условия, учитывая его статус и запланированные мероприятия. В общем, надо сделать всё, чтобы Леха завалило текучка. Ну и жёны по вечерам не дадут лишний раз думать о чём-то отвлечённом. На какое-то время ситуация стабилизируется. Несколько лет у него есть. По первости легко будет себя контролировать, сила воли у него достаточно крепкая. Потом всё внимание займёт процесс исхода, далее борьба с Балтами и обустройство на новом месте. А вот когда всё немного устаканится, тараканы вновь дадут о себе знать. начав расти в геометрической прогрессии. И тут уже придётся что-то решать.